Глава 4. Удачные мысли не всегда приходят после, иногда и пораньше. На этой трассе она меня посетила едва я дошёл до Казанского проспекта, где увидел велосипедиста, молодого парня неторопливо накручивавшего педали,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 То есть взрыв отменяется. Хотя и нет у меня ни грузовика тротила, ни грузовика селитры, грех на душу не возьму. Прошло ещё с полчаса, и ворота неожиданно открылись, выпустив со двора две машины: белую жигулёвскую шестёрку и следом жёлтую двойку. Машины полные обе, лиц не разглядеть, но точно человек 10 выехало.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 уже в свитере, потом окно закрыл. Попрохладнело. Самому курить захотелось отчаянно, но потерплю. Правда, отвлечься на секунду всё равно придётся, отойду в уголок чердака отлить. Но я быстро. Как же мне до вас, твари, добраться? Если вы так по вечерам в город отдыхать катаетесь, можно что-то на дороге придумать. Тут ям и выбоин хватает.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 На те, что есть, только на страхе и жадности держится. А ведь если с людьми толковыми прийти, то крепость эту штурмом взять, как плюнуть и раз. Подходы закрыты, у заборы мёртвые зоны, от ворот до входа в здание рукой подать, 2 секунды перебежки. И даже подмога из города, если такая случится, добраться не успеет.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 А главные получатели выгоды с разбоя и убийств будут тут жить припеваючи. За двух соть этих наймут других в следующий раз. Дело в то, корень этого зла тут, в Вышнем. Его рвать надо, как гнилой зуб, а никому и нечем. Стемнеет совсем скоро, особо не понаблюдаешь, но всё равно надо машин дождаться, пусть вернутся.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 Шаги со всем рядом. Звук ко мне по стене идёт. Дыхание громкое, истеричное даже, близко совсем. Вот тут уже. Женщина выскочила из-за угла, и я тут же её сгрёб, безжалостно ухватив за хват за шею, заткнул рот, прервав уже созревший вскрик, прижал к стене. "Тихо", прошептал я прямо в ухо. "Тихо, свои, милиция не ори".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 Анна тут же попыталась вырваться. Пришлось её снова прижать и даже чуть придушить. Побежишь, на собой их убьют, поняла. Дура, блин. Стой смирно, некогда мне с тобой драться. Пусти, зары. Это шёпотом, но угроза гениальная. Ага, заридовай, здорово придумала. Замри, мать твою, дура. Уже зарычал я: "Замри просто". Машину слышишь? Это за нами. Вроде подействовало.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 Я просто схватил её за руку и потащил следом. Она чуть упёрлась, но всё же побежала. Я подтащил её к выщербленному бетонному крылечку, втолкнул перед собой в дверной проём, заскочил следом. "Замри, будь рядом". Выглянул аккуратно, затем огляделся. Большая комната вроде вестибюля, на окнах решётки с солнышком. На стенах какие-то стенды и ударники труда на них висели небось.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 Но меня здесь они точно не ждут, так что не всё так плохо, не всё. Женщина аж всхлипнула с перепугу, дёрнулась потом заскочила в дверь. Не стой, я подтолкнул её в нужном направлении, туда, чтобы всё их внимание на тебя. Тут угол тёмный. Я сам в тёмном, надо бы чего-то на рядом, они её уже поймали. Все должны зайти, сколько бы их там ни каталось.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 Двумя руками вскинул пистолет, потянул спускок. Марголин хлопнул не громко, также не громко лязгнул, выпустив маленькую свинцовую, подсверленную мной самим для большей убойности пулю в затылок ближнему. И тут же следом я всадил ещё две пули в голову второму, тому, что с автоматом в руках. Он даже поворачиваться не начал ещё. Два тела мешками свалились на грязный пол, брякнуло железа.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 И отвечала женщина как автомат, без всяких эмоций. Отходняк пошёл у неё. Но мне так пока и лучше. У этих головы целые, если не считать крошечных дырок от милкашки. То есть там кто-то ещё сидит. Сколько в банде всего? 12. Нет, 13. Выехало 10, это я разглядел. Двое здесь. Там один, скорее всего, с разбитой головой. Или остальных охранять остался, или она его сильно приложила. — А таких, как ты, сколько? — Семь. Семь у нас. — Где они сейчас? — В подвале. Меня одну. Она не закончила фразу, но я все поняла так. — Большие машины есть? Грузовик или что-то? — Грузовик есть. — На ходу? — Наверное. Не знаю. — Ладно. Перевернул один труп. — Грузовик.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 пригодится. Больше ничего путного. Ножи какие-то, ушиги, ключи. Не знаю от чего, но прихватил. Всё, погнали. Слушай сюда. Я даже прикрикнул, заставляя спасённую сосредоточиться. Подъезжаем к воротам. Ты сидишь в машине впереди, понятно. Я сразу в мёртвую зону, чтобы из окна видно не было. Так, вот что сделаем, пожалуй. В машине козырёк можно откинуть. Если прапор из окна смотрит, то лица не разглядит, а увидит куртку. И куртку-то я с приятели Шиги сниму и на себя надену. Прапор в окно смотрел. Женщина его увидела, но когда подъехали к воротам в плотную, он уже скрылся. Вниз побежал, наверное. Так что я открыл дверцу и вылетел из машины сам, подбежав к воротам.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 потому что поднял руки, пятился отошёл к гаражу и встал как сказано. Я пинками отодвинул его ноги от стены и раздвинул по шире. Наскоро, но довольно тщательно обыскал, не пропуская тех мест, где сам предпочитаю прятать всякое опасное. Но нашёл только кошелёк, который выкинул пока на землю, и нож в викидуху. Ложись хари в землю, руки на затылок. Света. Женщина уже стояла в воротах.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 Рейдовый у них шишига была, но мы её отобрали. Ещё у А стоит обычный военный защитного цвета, свиду вполне свежий. Попробовал ключи, что с убитой вышиги взял, к замкам гаражей. Открылись, не зря брал, значит. Один гараж с кладом оказался, причём у дальней стены стояло 15 бочек с горючкой. На трёх ДТ написано, там же с десяток полных канистр. Во втором нашёлся ещё грузовик, немецкая IFA, тоже с кузовом, да ещё и с целым тентом. Слышал про него только хорошее. Да вот запчасти где брать? Неполный привод. Присел, глянул. Не тот обычный задний. Тогда на газоне поедем. Тем временем Света сумела отыскать нужные ключи. Из дома выбежала сразу толпа народу. Четыре молодые женщины,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 Целый погреб, ответила тётка. Точно тут кухарка и была. Тогда что можно с собой взять, то же сюда тащите, и быстро, чтобы нас через 10 минут тут не было, ясно? Я тут один от банды не отобьёмся. Всё, бегом марш. Суета быстро обрела некоторую упорядоченность. Сам я в здание не заходил, наблюдал за дорогой.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 В принципе, если не заблудиться, то можно выйти аж за Лихославль. А эта территория нормальная. Нет других вариантов. Будем застревать, будем дёргать машины. Тросы есть. Застрянем совсем, ну, придумаем что-нибудь. Нет у меня пока на этот счёт никаких светлых мыслей, если честно. Всё, собрались наконец, хоть в 15 минут и не уложились.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 Всё по машинам. Света до века мне в козла. Разговаривать будешь, чтобы я за рулём не заснул. Бочки с горючим прострелены, из них течёт. Рации разбиты, всё, что можно было испортить, испорчено. В УАЗик я забросил найденный в доме ПКМ с четырьмя сотыми коробами и десятком цинковых патронов. Туда же загрузил найденный РПГ-7 с выстрелами в портпледи.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 Де да, Лугинино, знаешь? Ну да, знаю. Он как-то не слишком уверенно кивнул головой. Тогда в голове пойдёшь, понял? Давай, погнали. А я тогда в хвосте. У меня теперь есть, чем погоню фугануть. Может и получится. Пулемёт с гранатомётом это не короткий ментовский автомат. Это уже серьёзно. ИФА, рыкнув дизелем и выпустив клуб вонючего дыма, выкатила за ворота первой.